Глава третья. Я стоял в аэропорту и смотрел на рекламу с изображением острова Джерси. На плакате он был похож на пирог, который откусили сразу с нескольких сторон. Я немало удивился, узнав, что этот северный остров славится своими курортами. Неожиданной новостью было и то, что Джерси — это отдельное государство со своим парламентом и собственной валютой. Главный на острове — Бейлев. На заседаниях парламента Бейлев появляется со скипетром. Надо заметить, что это один из самых больших скипетров в Европе. Его когда-то подарил острову король Карл в благодарность за то, что джерсийцы укрыли его во время лондонского мятежа. Это время, надо думать, король не терял даром. Он хорошенько позагорал, укрепил здоровье морскими ваннами и, вернувшись в столицу, сразу навел в стране порядок. А рядом с Джерси есть другой остров — Гернси. Это тоже отдельное государство. Я закинул сумку на плечо и направился на паспортный контроль.